Глава восьмая. 5 августа 1967 года. Весь план занятий в субботу 5 августа был напрочь сорван. Сначала народ чуть было не переругался между собой на тему, как правильно мариновать мясо для шашлыка. У каждого был свой самый лучший и правильный рецепт. Потом была куча споров про то, сколько и какого мяса брать. Это при том, что на местном рынке была представлена только свинина, да и та в три дорога. Только вроде все решили, как кто-то умный спросил, «А что пить будем?» И все споры снова вспыхнули с новой силой. Наконец мне это все надоело, и я воспользовался своим начальствующим положением. Построив отряд, я применил испытанный во Вьетнаме способ со считалочкой. Выбрав таким образом троих, я вручил им ключи от газика, несколько купюр из черной кассы и дал полчаса на сбор пожеланий от остальных. И пообещал, что если через полчаса они еще будут тут, то я пойду в ближайший магазин, охмурю заведующую, куплю брикет замороженных кур и замочу их в кефире. Это и будет наш шашлык на завтра». Громовцы мигом прониклись моими начальственными угрозами и вытолкали гонцов со списком необходимого буквально через 15 минут. Но даже когда гонцы уехали, народ не прекратил маяться херней. Для начала немного поспорили, как правильнее резать мясо, вдоль или поперек волокон. Даже сбегали до столовой и приперли для практических опытов кусок от коровы. Изрезав его на мелкие ошметки, наконец-то дружно решили, что ножи совсем тупые и их необходимо подточить. Я был обрадовался, так как споры про углы заточки, кромки, спуски и прочие заморочки нажиманов были решены еще в самом начале. Тогда все пришли к единому мнению, что все варианты хороши и каждый выбирает себе по вкусу. Однако буквально через полчаса умиротворяющая картина коллективного шорканья ножами по брускам была снова нарушена очередным идиотским вопросом. Дескать, нежные организмы бывалых вояк категорически не приемлют, когда мясо сжигают на дровах не той породы, и, о ужас, разожженными какой-нибудь пошлой бензиновой зажигалкой. Дескать, тогда дым не тот, что приводит к порче вкуса мяса и мешает полностью насладиться воскресным отдыхом. Тут я плюнул и, поняв, что как-то помешать играющим мальчикам я не смогу, а возглавлять почему-то уже не хочется, поехал на встречу с Яной, ибо к завтрашней гулянке надо было прибарахлиться. Вся моя штатская одежда заключалась в двух парах поношенных брюк, застеранных рубашках да стоптанных туфлях. Похоже, Орлов особо не заботился о своем гардеробе, да и обувь у него была на размер меньше, чем у меня. Единственный двубортный костюм времен Пакта Молотова-Риббентропа тоже не впечатлял. «Куда поедем? В ГУМ?» — деловито поинтересовалась Яна после моего приветственного поцелуя. «Там очереди и вообще...» «Какая женщина откажется от шопинга? Нет таких...» «На предложение отправиться в Березку и потратить вьетнамские сертификаты внешпосыл торга, Алидина бросилась мне в объятия. Я попал в самую десятку ее сердечка...» «Доехав до гостиницы Украины, мы показали Швейцару на входе магазина всю нашу иностранную платежеспособность и были запущены в «Святая святых». Чего тут только не было. Мужская и женская одежда, обувь, радио и фототовары, зарубежные продукты. Я прямо завис рядом с витриной, на которой были выставлены банки с Кока-Колой. Вот же б... Никогда не любил эту газированную отраву. А попав в союз, где весь выбор был между квасом и буратино, вдруг накрыло. Вот прям до дрожи захотелось выпить черные дрянье. «Коля, идем выбирать тебе одежду». Я на совсем не впечатлилась колой. Потянула меня прочь, чем и спасла. Заветные сертификаты пошли на покупку двух пар джинсов Левис, черных кроссовок Blue Ribbon Sport, которые на поверку оказались не американскими, а японскими, а также демисезонных ботинок из Германии и синего плаща. Там же, в отделе одежды, я набрал разноцветных рубашек. Взял пару вязанных свитеров под горло. Потом я приобрел что-то вроде клубного серого пиджака с непонятным ромбиком на кармане. Сшит пиджак был вовсе в Югославии. Финальным аккордом была покупка фетровой шляпы. Серьезные мужики в 1967 году по-прежнему носили головные уборы. «Обалденно!» — вынесла свой вердикт Олидина после того, как я переоделся в примерочной. «Хоть сейчас на подиум. У меня подружка работает в Доме моды на Кузнецком. Хочешь сходить на показ?» «Не с моей рожей», — я тяжело вздохнул. «Видела, как швейцар испугался». Яна засмеялась, потянула меня в отдел женской одежды, где мне пришлось раскошелиться на какое-то супермодное красное платье А-образного силуэта и с некой встречной складкой. Я в этом ничего не понимал, но девушка смотрелась великолепно, а мне даже пришлось приложить усилия, чтобы не затащить Яну обратно в примерочную. Не поймут, не те времена. Родители на даче до понедельника. Расставила точки "и" подруга после того, как мы вышли из березки. Ты, ну... Тут девушка сильно покраснела. «Проводишь меня домой после шашлыка?» «На руках отнесу», — с самым серьезным видом ответил я. По возвращению на базу я был сразу пойман веней. «Орел, смотри, какую нам буханку подогнали!» Счастливый незлобен даже не дал мне кинуть вещи в комнату общаги, сразу потащил в гараж. «Говорят, все, как ты хотел!» Вообще, у огонька точно начался один из счастливейших периодов в жизни — Как-то так получилось, что любая колесная техника попадала сначала в его загребущие руки. Сияющий Веня с одинаковой улыбкой ездила на моей «Волге» и на газоне. Вот и в этот раз, стоило мне озвучить свою мечту о бронированном микроавтобусе, он тут же занялся переделкой добытой буханки. Договорился в гараже дивизии, вышел через Тома на спецтехники в железнодорожном. Когда я мечтал, перед моими глазами стоял «Тигр», ну или хотя бы «Хаммер». Естественно, с поправкой на время. Этакий броневичок, внутри которого не будут страшны пули террористов. Собрал народ, обрисовал словами концепцию и предложил высказываться. Первым почуял профит Байкалов. Он сразу потребовал сделать люка побольше. Дескать, подъезжаем, он открывает. Крышка люка сразу становится щитом ему и упором для снайперки. Потом он весь такой красивый, с такой шикарной точки, щелкает любого по выбору, и команда, даже не запыхавшись, вытаскивает оставшееся. За ним оживились и остальные: даешь крепление для пулемета, даешь крепление для гранатомета. В общем, накидали предложений выше крыши. Хоть инициатива и имеет инициатора, в данном конкретном случае я был очень даже не прочь, и собрал из всех предложений этокое техническое задание. Подумаешь, всего пару дней посидел до глубокой ночи. Глава железнодорожных Самоделкиных, пузатый инженер по имени Анатолий Алексеевич, аж прямо подпрыгнул, когда я ему изложил концепцию бронирования уже готовых автомобилей. Оказывается, в это время такое никто не практиковал, и те же правительственные членовозы проектировались бронированными изначально. Быстренько собрав вокруг себя этакий совет мудрецов, Самоделкин попросил еще раз зачитать основные требования, а мне не было трудно. Итак, на выходе должен получиться внешне не отличающийся от стандартных моделей микроавтобус, но который защищает находящихся внутри от выстрела из автомата Калашникова, а также в нем должны быть всякие ништяки, которые помогут нам в уменьшении поголовья террористов. Вообще, я ожидал такую задумчивую дискуссию в духе Шерлока Холмса. Ну, на вроде уважаемые коллега, не считаете ли вы допустимым применить?» и так далее. В реальности я увидел и такие между собой чиковые срач. Весь налет мудрости исчез на первом же вопросе: что и какой толщины использовать для бронирования. С одной стороны это машина, а значит можно взять испытанное, но побольше и потолще. С другой стороны это опять же машина, поэтому неплохо бы попробовать новые варианты. Короче, я перестал понимать самоделкиных где-то на пятой минуте бедлама. Увидев мое состояние, Анатолий улыбнулся и посоветовал не обращать внимания. Дескать, минут через 10-15 будет найдено решение. И в самом деле, не успел я допить чай, как мне довольно ультимативно было предложено найти в кратчайшие сроки место для практического тестирования вариантов. В ответ я им предложил брать что надо и приезжать к нам на полигончик в любое время светлого периода суток. Но автоматы, дорогие мои ученые, я вам не дам, а то перестреляете друг друга в полутворческого творческого поиска. Буквально через день вся эта шайка братья приперлась к нам. Благо, никаких лишних допусков оформлять не пришлось. У них и так их было дофига, как блох на собаке. Расставили квадратики и предложили стрелять. Но народ у меня тоже далеко не тугодумы. Любят поучаствовать в интересные движухи, поэтому с удовольствием приняли участие в развлечении». В общем, мы стреляли, а самоделкины расставляли квадратики из разных материалов, записывали результаты и регулярно срались между собой из-за результатов. И вот прошла неделя, я стоял и лицезрел результат тех стрельб. Рядом стоял улыбающийся глава самоделкиных, готовый презентовать результат. Для начала меня обломали. Дескать, полноценную защиту от автоматных пуль сделать не получилось. Боливар, в смысле Уайзик, попросту не вывезет потребный вес брони, Но вот резкое снижение убойности они гарантируют. Также пообещали уже полную защиту от пистолетных пуль. Если будут шмалять и захотничьи воружья дробью, можно даже не чесаться. А вот если пулями, то пробьет. 12-й калибр это вам не шутки. Еще железнодорожные не смогли сделать защиту во время движения, но не делают сейчас достаточно больших и легких пуленепробиваемых стекол. Поэтому присобачили такие бронешторки. Приехал, опустил, «И кури себе спокойно». Но вообще, вазик на глаз реально было не отличить от бегающих по дорогам. В общем, молодцы самоделкины. О чем я не применил сообщить Анатолию Алексеевичу. «Сейчас испытаем». Я подозвал Незлобина и отдал приказание грузиться первому отделению в буханку. Пока народ тащил ящики с БК, ко мне подошел Ива, отвел в сторону. «Командир, кажется, я знаю, чего нам не хватает». Солнце уже почти скрылось за забором части. В небе кружили стрижи. «Ну?» «Что если в котельной присобачить наверху мостики для наблюдателей?» «Я слегка подзавис. И чего до такой простой мысли сам не допёр?» «Зы... идея...» Том на мой матерок поморщился, но тут же выправил морду лица, когда я предложил еще и снимать штурм на ручную камеру. «Вешаем в Ленинской комнате экран, ставим проектор, крутим пленку и разбираем ошибки каждого». Снимаю шляпу и во развёл руками. Займусь этим. Еще выбьют козло козлова за с гауптвахты, пусть отрабатывают народный хлеб. Хватит второму отделению изображать бандитов. Это тормозит учебный процесс. Ладно, вон не злобен машет руками. Пойдем посмотрим, как наш бронированный ослик повезет группу с БК. Проблемы начались сразу же. Для начала огонек долго не мог стронуть бронированную буханку с места. Даже завоняв все вокруг горелым сцеплением, дохлый моторчик категорически не желал вести увешанную броню и машину со здоровыми мужиками внутри плюс цинки с патронами. Только после кучи идиоматических выражений Незлобин догадался включить пониженную передачу и стронул пепелат с места. Сидя на пассажирском сиденье, я мрачно смотрел на неспешно меняющийся пейзаж за окном и морщился от истошного воя двигателя под боком. Вот заклинит он на задание, и мы до террористов доедем к шапошному разбору. Надо что-то другое. Ну что? Затем, окончательно распугав ревом двигателя всю округу, мы не смогли сразу остановиться. Оказывается, родные тормоза буханки тоже нифига не были рассчитаны на возросшую нагрузку. В общем, мы банально проехали мимо намеченной мной точки для остановки. Я помрачнел еще больше, хотя казалось бы некуда. Вспомнились уроки истории в школе, когда нам рассказывали, что впереди первых машин пускали всадника с красным флажком и рожком. Дескать, очень опасная штука едет, будьте аккуратны. Наблюдая за нами, лица самоделкиных все больше и больше куксились. Надо допиливать, я развел руками. Рессоры тоже выгнулись так, что машина почти легла на отбойники. С водительского места вылез не злобен. Все скрипело так, что вот-вот все. -вот, Но с другой стороны. Решил я подсластить Анатолию Пилюлю. «Те же инкассаторы толпами не ездят и столько с собой не возят. Можно им показать, поди премия будет». В глазах АА отразились пачки денег премии за рацпредложение. Утром я первым делом заехал за вдовой Ивана и ее детьми Машей и Аней. Первой было уже 10 лет, вторая только готовилась идти в школу. И вот Аня оказалась настоящим шилом в попе. Пока мы раскланивались с Антониной, Я по второму кругу убеждал, что все удобно и будет удобно всю оставшуюся жизнь. Мелкая успела несколько раз обижать вокруг «Волги», залезть на передние диван и пару раз бибикнуть. Оттискание не окно, пократце, нас спас только грозный окрик матери. Помогло, но ненадолго. Даже сидя на заднем диване, Аня умудрялась залезть и подёргать все, что не было прикручено намертво. Стоило ее немного зафиксировать, как начинался фонтан вопросов «А что это? А почему так?» Видимо, в противовес Ани Маша оказалась спокойной. Сев в машину и спросив разрешения открыть окно, она молча наслаждалась поездкой и заредка отодвигаясь при особенно бурных движениях сестры. «Ваня все пацана хотел», — просвещала меня по дороге Антонина. «Даже на сберкнижку деньги на него начала откладывать». Женщина тяжело вздохнула, отвернулась, промокнула глаза платком. Внезапно рация что-то прошипела. Из-за дальности еще ничего разобрать было нельзя. Но сам звук магически подействовал на Анну. Она восхищенно замолкла, пытаясь не пропустить следующую передачу. А что бы вы думали? У нас тут получилась почти войсковая операция с передовым дозором, картами и планами А, Б и точками сбора в случае неудач. Хотя большинство поехали на Ленинские горы на общественном транспорте, но кучу потребного было решено забросить на дивизионных машинах. Еще вчера вечером от меня чуть было не потребовали выставить караул около кучки кастрюль с мясом и самых правильных дров, порубленных самым оптимальным способом. Выслушав все идиоматические выражения о том, что я думаю про такой психоз, мне предложили тогда не отрываться от коллектива и загрузить в багажник «Волги» хоть чуть-чуть полезных для общества предметов. В итоге я вез две вязанки дров и какие-то железки, почему-то обозванные мангалом и шампурами, А также собственноручно сделанный фарш на занятой у соседей по общаге мясорубке решил удивить общественность блюдом под названием Люляки-бабы. Пушкин смог на рынке достать кроме свинины еще баранину. Срезать с него курдюк и пошинковать лук труда не составит. Чтобы найти друг друга побыстрее, вчера наш Казанова лично прошелся по всем машинам и настроил радиостанции. Для огонька, который вез на газики мясо и всякие огурцы-помидоры, даже не поленился нарисовать на бумажке положение всех ручек и тумблеров. В ответ на обиду Незлобина «Да что же я, тупее паровоза!» было сказано, что он везет стратегический груз и права на ошибку не имеет, а поэтому легкая перестраховка никогда не помешает. Наконец расстояние позволило, и рация голосом одного из Ильясовых сообщила, что одна из заранее разведанных точек оказалась свободна, поэтому была оперативно занята и к точке сосредоточения – были посланы карандаши для целеуказания остальных. Я только внутренне усмехался на использование армейских терминов. В самом деле, какой-нибудь куратор эфира, услышав про то, что одна коробочка прибыла, а гастроном на подходе, и глянув на чистоту, совершенно правильно решит, что конторские проводят какую-то операцию, и лучше бы им не мешать. А ну, как тут слежка за особо опасным шпионом? Увидев в зеркале заднего вида восхищенные глаза Ани, я решил немного подшутить над девочками. Остановившись около главного корпуса МГУ, я предложил младшей поговорить по рации. По-быстрому заучив несколько фраз, я пододвинул ей микрофон. Высокий звонкий детский голос, практически без запинок произнесший «второй первому, дай номер точки, ввел в ступор Ива, который к тому времени уже прибыл на полянку и начал организовывать праздник. После повторного вызова второго Том ожил и, явно перебирая самые фантастические варианты, выдал номер — Развернув карту, я быстренько прикинул маршрут и шепотом сказал Ане «пятнадцать минут». «Готовность номер один!» — закричала девчуля явно из лексикона отца. «Будем через пятнадцать минут!»